Глава 10. Маскар сверился с наручными часами. Последний раз он проделывал это ровно 2 часа назад. Офицер Сингх до сих пор не прибыл, а констебль Балогда рвал и метал. Женщины не покидали участок, и казалось, что день ото дня толпа всё увеличивается. Он попробовал пересчитать их по головам: 1, 2, 3, 13. и снова сбился со счета. Женщины прогуливались по территории, развернув перед собой плакаты. Время от времени они устраивали перекусы, и жестянки с сухими пайками искрились в лучах после полуденного солнца. Они вели разговоры, смеялись, и Наскар ловил себя на том, что в воздухе царит праздничное веселье. Никто бы не подумал, что они пришли сюда протестовать против убийства, если бы не прочитал их лозунги. Он покачал головой. Женщины оккупировали пятачок балокода, где тот обычно дымил зловонными биди, когда офицера не было поблизости. Пока женщины не разойдутся, балокуда придётся томиться без курева и пыхтеть от злости. Ближе к вечеру некоторые женщины ушли, что неудивительно, учитывая их профессию. Если бы мать знала, что здесь творится, она могла бы не пустить его на работу. Наскар произнёс короткую молитву, сложил ладони и дважды коснулся лба. Чем быстрее во всём этом разберутся, тем лучше будет для всех, подумал он. Если только САО-офицер предпримет что-нибудь, чтобы избавиться от этих женщин,